Уже господин Костомаров во время спора с господином Погодиным сделал предложение, не скрывается ли в этом названии корень гул. Мы думаем, что это сближение довольно удачное, а потому еще в первой статье предложили название гуландарь или гуландря. Если русскому человеку придется назвать предмет, издающий гул, то он по всей вероятности скажет или гудила, или гуландря. Относительно параллельных названий, норманисты, как сказано, задались положением, что русские названия представляют переводом славянских, и по этому поводу прибегают ко всевозможным натяжкам. Русское «Ульворси» стоит против славянского «Острову Непраг. Но что кажется общего между «Ул» и «Остров»? Однако они усиливаются доказать, что эти слова однозначащие, Только нужно сделать маленькое изменение – «ул» обратим в «холм». «Холм» в скандинавских наречиях означает «остров», а «форс» – «водопад». Следовательно, получим «холмфорс», что и будет соответствовать порогу «островуну». Такое произвольное превращение нисколько не оправдывается теми соображениями, что «хо» в греческом может обратиться в «у», а «м» пред «в» – «пропасть». Мало ли что может быть, однако не всегда бывает, и особенно это можно сказать о собственных именах. Если чуждые имена переходят в народное употребление, то народ более или менее переработает их сообразно с правилами своей фонетики. Но образованный человек записывает иноземное название приблизительно так, как его слышит. Он мог ослышаться, смешать иноземное слово с своим, если оно близко, и наконец просто ошибиться. Но такая искусственная переделка, как холм в ул, невероятна. У Константина мы встречаем названия славянского племени и узнаем в них угличей. Но если, по примеру норманистов, вместо ул предложить холм, то получим холмичи, небывалый у нас народ. В первой статье своей, для объяснения ульворси и улборси, между прочим, мы предложили вместо ул читать вулн, что нам кажется ближе к истине, чем холм. Тогда в греческой передаче здесь пропало только начальное «в», а «н» пропало уже в самом русском выговоре, то есть вместо «вулнборн» говорилось «вулбор» или «вулборс», что согласно с духом русской фонетики. Так в слове о полку Игореве «пестворец» вместо «песнтворец». Первоначальная полная форма его, вероятно, была Вульнибор или «вулнеборс». В таком случае это слово надобно поставить в параллель с славянским «вульнепраг», а впоследствии оба они обратились в «вулнык». Подобную перестановку мы можем предложить на том основании, что у Константина Багряна Родного параллель не везде верно проведена. В том особенно убеждает нас русская «струвурн», которая стоит против славянского «напрези», а последнее будто значит «малый порог». Это «напрези», как мы сказали – остается для нас совершенно непонятным, хотя оно названо славянским и представлен его перевод. Как не усиливались норманисты «струвун» превратить в искусственно составленное слово «стронбум», однако они сами сознаются, что это толкование натянуто. По нашему мнению, «струвун» поставлен не на месте, вероятно, это не более как другая форма «островун». Следовало сказать по-русски «струвун», По-славянски «Островун порог».